Глава 11 Попытка восстановления целостности номер 12 Частичный успех Восстановлены базовые функции центральной нервной системы. Восстановление остальных частей тела. Успех не достигнут. Попытка восстановления целостности номер 13 Частичный успех. Неудача. Замечены новые повреждения тканей. Урон в области груди, сердце не затронуто. Внимание!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 Запуск будет произведен через три секунды. Три. Два. Один. Пуск. После, как мне казалось, вечности темноты и полотен системных оповещений, а их я видел, но осознавал это только в самом конце, взреть мир во всей его красе мне было невероятно радостно. Не подавая признаков жизни, я быстро осмотрел слегка преображенный интерфейс. Сейчас не было видно системных сообщений. построенной мини-карты был виден только таймер, показывающий сколько именно мне осталось жить, причем он заменил собой шкалу под контрольного пВ. Чуть шире приоткрыв глаза и немного двинув головой, я увидел все того же снайпера, который судорожно пытался пристегнуть новый магазин. Судя по тому, как он дрожал, скорее всего, его поразил испуг от того, что я смогу реанимировать. Ну что ж, оправдаем же его страхи. Вскочив на ноги, а тут же чуть не упал. Как оказалось, он мне одним из выстрелов прострелил голень, повредив кость. Это, по сути, проблемы уже не было. Этот уволень, увидев меня, выронил винтовку, зажав в правой руке магазин с одним единственным патроном в нем. И начал медленно отступать назад с каждым своим шагом, увеличивая мои шансы на жизнь. Хотел я пошутить на тему того, что его песенка спета, но смог выдавить из себя только кряхтение. Времени разбираться, в чем же именно проблема, у меня не было, так что я просто поскакал к нему на целой ноге. Внимание, осталась одна минута. Хрена, целая минута ушла только на то, чтобы разобраться в обстановке и встать на ноги. Так дело не пойдет, надо ускориться». Я даже знаю, что именно мне поможет двигаться быстрее. Хорошо, что руки у меня целы, а этот придурок выронил такую замечательную трость. Доскакав еще за 8 секунд до снайперки, я быстро подобрал ее и оперся, начав нормально идти в сторону уже очень бледного противника. Судя по сильно просевшей шкале ПФ, он сделал в меня не менее двух десятков выстрелов, если не больше. Зря он столько стрелял в меня. Теперь желание прикончить его как минимум изощренным способом у меня стало многократно больше. Когда уже пованивающий и дрожащий от страха заключённый уперся спиной в стену, я начал очень злорадно улыбаться. Тот тут же свалился на колени, выронив магазин, и начал кому-то молиться. Со слухом у меня сейчас тоже были сильные проблемы. Я слышал только непонятный шум. Шепот, шелест, иногда тихие смешки. Это было не особо приятно, но я смог как-то обособиться, представив, как именно я буду убивать этого урода. Внимание, осталось 30 секунд. А время-то бежит быстрее, чем мне кажется. А все из-за сильно просевшего количества подконтрольного вещества. Слуха нет, голоса нет. Хотя второе можно обусловить тем, что последним выстрелом мне продрявили грудь насквозь. А это пробитая легкая, неполноценный цикл дыхания и бла-бла-бла. В общем, это еще один повод убить его. Он не пожалел убить меня больше 13 раз. Я его жалеть тоже не буду. Хорошо, что его надо убить всего один раз. Когда я наконец дошел до этого обоссанца, на таймере оставалось уже меньше 20 секунд. Думать, как его убить, у меня времени уже не было, а поиздеваться над ним можно и потом, если сейчас его ударить так, чтобы у него просто отказало тело. Словно считав мои мысли, система тактической помощи выделила мне все, что необходимо сделать для моей задумки. Она показала, как именно нужно наносить удар, с какой минимальной силой и, конечно же, куда именно надо бить. Удар, очевидно, нужно было наносить в шею, чтобы он выбил несколько шейных позвонков. Это его должно было обездвижить, но не убить. Замахнувшись, я чуть не упал на пол, так как несколько забыл про сломанную ногу. Голова тоже уже начинала туго соображать. Прям чувствовалось, как мне становилось все сложнее двигаться. встав на левую еще целую ногу, я как следует замахнулся и нанес точно такой удар, как мне показывал помощник. а потом еще один удар, затем еще один. пока у меня были силы бить, я бил. С каждым разом все больше и больше его силуэт в помощнике бледнел, пока контур полностью не окрасился серым. С -с -с -с! просвистел и прокряхтел я в попытках обозвать ситуацию с собакой женского пола. но не смог по той же причине, что и ранее. Внимание! Срок активного функционирования организма после экстренной реанимации истек. Происходит принудительная остановка всех жизненных процессов до регенерации поврежденных тканей. Произведено сканирование местности на поиск легкодоступной ПВ в зоне радиусом до 30 метров. Обнаружено 0,38 ПВ. Внимание! «Запас ПВ составляет 0,51 от общего запаса. Риск потерять контроль над ПВ крайне высок». «Внимание! Принудительная остановка всех жизненных процессов произведена. Начат сбор ближайшего ПВ». Когда за одно мгновение перед очередным потемнением выскочило это сообщение, я сильно испугался. «Сейчас я был на самой грани того, чтобы не потерять себя». Если бы не экстренная реанимация, то все бы мои приключения, которые я запланировал, закончились бы здесь и сейчас. И когда последняя строка системного сообщения погасла, я временно ушел из этого мира, предоставив все системе. Что вы скажете по поводу прошедших испытаний данного образца? Голос звучал откуда-то поблизости, но я не мог разобрать откуда. Я не мог вообще ничего. При этом... «Молчала система, которая должна была что-то дозделать». Да «Результаты удовлетворительны. Реакция и скорость не превзошли наших ожиданий. Но вот живучесть образца вселяет надежды», — сказал кто-то второй. «Я бы еще добавил, что у него крайне высокая скорость регенерации тканей. Последний заключенный сделал три контрольных выстрела ему в голову, а та смогла восстановиться», — добавил уже третий голос. «Ах да, вот еще что!» — снова заговорил второй. «При вскрытии черепной коробки подопытного было обнаружено, что оба чипа скрыты под...» «Как бы правильно это описать?» «Да как хочешь, так и описывай!» — несколько снисходительно отозвался первый, услышав замешательство второго. «У него оба чипа заключены в бронепластины со всех сторон. Единственная возможность к ним подобраться...» Это отверстие, через которое чипы подключились к мозгу. При этом при прямом попадании боеприпаса из той снайперской винтовки не нанесло никаких повреждений этому костному образованию. Задумчиво и при этом отстраненно сказал третий. Вот только это может стать проблемой. Проблемой? Хором спросили оба голоса. Именно проблемой. Пули из особого сплава, которая пробивает броню всего. Не смогла пробить кость. А теперь представьте, если все его кости станут такой же плотности, что тогда? Его мозг будет неуничтожим. Основные жизненные органы останутся невредимы. А если учитывать скорость его регенерации тканей, а если уж быть уж очень точным, это банальная замена оригинальных тканей на аналог, воссозданный из того вещества, то он будет реально неуязвим. «Пока что ему спокойно отрезали руку, прострелили голову, но в будущем это точно будет проблемой». «Ладно. Главное, ему об этом не знать. Судя по информации, полученной с помощью интерфейса удаленного доступа, у него есть меню манипуляции своим организмом», — сказал второй. «Так удалите у него это меню. Если он сможет изменять самого себя, он точно попытается что-то с нами сделать». Нотки паники были слышны в голосе первого, но он быстро взял себя в руки, спросив потом. «Это ведь реально?» «Увы», — разочаровал его третий. «Но это невозможно. Мы можем только получать информацию из того чипа. Он каким-то образом изменил свои собственные протоколы, запретив манипулирование самим собой. В общем, частично мы контроль над ним потеряли», — снова спросил первый. «Что-то в этом роде», — с тяжелым вздохом ответил третий, после чего резко добавил. «Он начал подавать признаки жизни». «Так, сворачиваемся. Подключите снова к нему систему подачи... субстанции». Словно что-то мерзкое сказал первый и быстро удалился из помещения, в котором находились все остальные. «Слабак», — с явным презрением сказал второй, обратившись затем к третьему. «Верно говорю, Хендмейн. Твою... Чтоб тебе рот твой, кто-нибудь гранаты разорвал, шримфол. Сплюнув на пол, сказал тот самый старикашка, что мне ввел в голову второй чип. Тебе сколько раз говорить, что при подопытных, которые при этом подают признаки жизни, нельзя называть реальные имена и фамилии. Да ты сам только что назвал мою фамилию при нем. Да потому что ты бефсталач. Вот и назвал. Хантмей тяжело вздохнул, после чего сделал пару шагов в сторону. «Ладно, я включаю аппаратуру. Надо, чтобы он, наконец, пришел в себя, а то третьи сутки не даем ему его же части тела восстановить». «А это на самом деле мерзко». «Ну да, это уже не человек. Это мерзость какая-то. Восстанавливать свое тело из полусгнивших собственных останков». «Ха, не напоминай». «И так нам тогда самим пришлось собирать части его тела, чтобы ничего не упустить!» «А там была тьма!» «Я весь день тогда руки отмывал, хотя мы собирали в перчатках!» «Ладно...» Хендмейн нажал несколько тумблеров, после чего мне словно стало легче существовать. «Внимание! Система выведена из принудительного спящего режима. Маскировка деятельности чипа успешна. Процесс восстановления организма запущен». Для ускорения восстановления основные функции центральной нервной системы в случае отсутствия опасности будут приостановлены. И как только последняя строка сообщения исчезла, мой мир снова окутали темнота и тишина. Хэндмейн. да, Он ко мне заходил. Он меня тестировал. И он говорил совершенно иначе. Более снисходительно. Игра, двуличность, где его истинная личина, где его настоящие замыслы? Он тварь или он нормальный человек? Он заслуживает обычной, быстрой смерти или мучений. Нужно будет разобраться, а пока можно и поспать. а то тя же ло.